В поисках выхода. Чем дальше, тем с большей очевидностью поступки Рибентропа свидетельствовали о безнадежности положения Германии и о том, что его дипломатия утратила всякую связь с реальной действительностью. Позолото стерлось. Мундир дипломата уныло болтался теперь на плечах обанкротившегося виноторговца. Давая показания на Нюрнбергском процессе, Рибентроп лепечет что-то насчет своих усилий, направленных на прекращение войны. Он и впрямь предпринял некоторые шаги. Его эмиссары помчались в Мадрид, Берн, Лиссабон, Стокгольм, имея главной своей целью склонить западные державы на сепаратные мирные переговоры. Эти поползновения нашли благоприятный отклик в некоторых реакционных кругах, но, тем не менее, тоже сорвались. Даже самые отъявленные реакционеры не могли не учитывать великой силы народных масс, поднявшихся на освободительную войну против гитлеризма. Тогда Риббентроп предложил новый маневр. «Я сказал фюреру», — пишет он в своих мемуарах, — «что готов вместе с семьей лететь в Москву, чтобы убедить Сталина в наших хороших намерениях и в нашей искренности. Он может, если желает, задержать мою семью в качестве заложника». В дни, предшествовавшие 22 июня 1941 года, Риббентроп и слушать не хотел советника германского посольства в Москве Гильгера, который вместе с послом графом Шуленбургом предупреждал его об опасности авантюры, затеваемой против СССР. Но весной 1945 года рейхсминистр вспомнил о Гиглере. Вот что пишет Гиглер. «Еще в конце марта 1945 года он серьезно предложил мне отправиться в Стокгольм и попытаться установить контакт с советской дипломатической миссией с целью выяснения возможности сепаратного мира. Только с большим трудом мне удалось отговорить его от этого дикого плана». Однако в конце апреля Рибендроп опять вызвал Гиглера. Лежа в постели, рейхсминистр бормочет. «Гиглер, я кое-что хочу у вас спросить и прошу, чтобы вы мне откровенно ответили. Как по-вашему, согласится Москва когда-нибудь снова вступить с нами в переговоры?» «Не знаю, стоит ли мне отвечать на этот вопрос», — сомневается Гиглер. «Ведь если я скажу то, что действительно думаю, вам это совсем не понравится». «Вы можете рассердиться». Рибентроп нетерпеливо прерывает его. «Я всегда хотел от вас полной откровенности». «Что ж, согласился Гиглер. «Раз вы настаиваете, вот мой ответ. До тех пор, пока Германией управляет нынешнее правительство, нет ни малейшей надежды, что Москва когда-нибудь станет вести переговоры». «Министру иностранных дел...» по свидетельству самого же Гиглера, казалось, было не под силу проглотить такую горькую пилюлю. Лицо его покраснело, глаза выкатились. Собеседник заметил, что Риббентропа душили слова, которые он хотел произнести. Но в этот момент приоткрылась дверь и показалась его жена. «Вставай, Йохим", крикнула она. «Ступай в убежище! Массированный воздушный налет на Берлин!» В последние дни Третьей империи Риббентроп мечется из стороны в сторону. Между двумя очередными встречами с Гиглером назначают аудиенцию шведскому графу Бернадотту. Стремясь использовать его в качестве посредника для переговоров с Западом, рейхсминистр полагает полезным пугнуть шведов. Бернадотт вспоминает. «Он уверял, что если рейх проиграет войну, то не пройдет и шести месяцев, как русские бомбардировщики будут бомбить Стокгольм, расстреляют шведскую королевскую семью, в том числе меня». А попутно в ход пускается и лесть. Рибентроп клянется, что Гитлер был всегда самым дружественным образом настроен по отношению к Швеции. И единственное существо на свете, к которому он испытывает глубокое уважение, это шведский король. Каков уровень? Каковы аргументы? Какая богатая выдумка? Поистине, комментарии излишни. Наступает май 1945 года. Крах Германии совсем близок. Покончили самоубийством Гитлер и Геббельс. Бывший же хозяин Вильгельмштрассе не торопится на тот свет. Много лет Риббентроп поклонялся своему идолу, а тут ответил ему черной неблагодарностью. Читатель уже знает, что в новом составе правительства, которое должно было сформироваться после смерти Гитлера, фамилия Риббентропа не фигурировала. Фюрер отставил его. Оскорбленный сверхдипломат причитает по этому поводу. Не он ли даже 27 апреля телеграфировал Гитлеру и просил разрешения вернуться в столицу, чтобы умереть рядом с ним? Единственное утешение Риббентроп ищет в том, что это не сам Гитлер заменил его здесь инквартом Тут не обошлось без Бормана и Геббельса. Эти мерзавцы, безусловно, использовали ума поморачения фюрера и заставили последнего подписать такое завещание. Но, как бы то ни было, обида на Гитлера не проходила очень долго. Даже в Нюрнбергской тюрьме, беседуя с доктором Келли, Рибентроп жаловался. «Мне очень горько. Я отдал ему все. Я всегда стоял за него. Должен был выдерживать его характер. А в результате он выбросил меня». Впрочем, выбросить Риббентропа оказалось не так-то просто. Он цепок и сразу не сдается. Он еще надеется зацепиться за власть и спешит во Фленсбург, где приемник Гитлера, гросс-адмирал Денец, формирует новое правительство. Денец тоже лелеял мечты сговориться с Западом и подыскивал для этого соответствующего министра иностранных дел. Но он отчетливо понимал, что Рибентроп не подходит для такой цели. С подчеркнутой учтивостью гросс-адмирал осведомился у самого же Риббентропа, кого бы он мог рекомендовать ему на пуст министра иностранных дел. Риббентроп обещал подумать. На следующий день они встретились вновь, и отставленный Гитлером сверхдипломат сообщил новому фюреру, что не видит другой кандидатуры, кроме себя. Деницу пришлось недвусмысленно показать ему на дверь. К тому времени он уже назначил министром иностранных дел бывшего министра финансов Шверина фон Крозига. Я уже упоминал, что при аресте в Гамбурге у Рибентропа было найдено письмо, адресованное Черчиллю. Он наивно полагал, что старый политический зубр поверит его крокодиловым слезам. После того, что произошло в мире за годы войны, Риббентроп пишет английскому премьеру, что и сам он, и Гитлер всегда стремились к сближению с Англией. Больше того, Рибентроп считал Англию своей второй родиной. Чтение этого письма в Нюрнберге вызвало смех и искреннее недоумение. Казалось просто немыслимым, чтобы в 1945 году, уже после окончания войны, после того, как стали известны злодеяния преступной шайки Гитлера, мог найтись человек, который пытался бы убеждать Черчилля, что Гитлер – великий идеалист. Но именно этими и подобными им выражениями пестрело письмо Рибентропа. А заканчивалось оно словами «Вручаю свою судьбу в ваши руки». Как видно, ни один Геринг представлял себя Бонапартом, схваченным на Беллерафоне. Рибентроп тянулся туда же. Впрочем, если бы гамбургский герой хоть немного был сведущ в истории, он вспомнил бы, что Британская империя никогда не обнаруживала сентиментальности в обращении со своими врагами. Что же касается сэра Уинстона Черчилля, то он уж совсем не мог быть причислен к лику мягкотелых либералов. Известно, что, получив письмо Рибентропа, Черчилль немедленно сообщил его содержание в Москву. Пусть там знают, что британскому премьеру нечего скрывать от своего доблестного союзника. Паническое состояние полностью лишило Риббентропа способности реалистически оценивать обстановку и людей. Это состояние, охватившее его в дни краха Третьего рейха, не прошло и за многие месяцы Нюрнбергского процесса. Риббентропа неожиданно обуяло желание вызвать на суд побольше свидетелей. Он ходатайствовал о вызове своей жены, личной секретарши, ряда государственных деятелей Англии, с которыми имел дело на посту министра. В частности, им было заявлено ходатайство о вызове в качестве свидетеля Уинстона Черчилля. По мысли подсудимого, Черчилль должен был вспомнить и рассказать суду об одном своем пикантном разговоре с ним. Признаться всенародно, что он, Черчилль, расхваливал тогда германского рейхсканцлера Адольфа Гитлера. Логика Рибентропа была проста. Если такого мнения о Гитлере был сам Черчилль, кто же посмеет упрекать в сотрудничестве с фюрером его, Риббентропа? Но выступивший с заключением по этому ходатайству сэр Дэвид Максвелл Файв, не входя в рассмотрение существа вопроса, сказал лишь, что в бытность подсудимого германским послом в Лондоне Черчилль являлся джентльменом, не занимавшим никакого официального положения. А под конец добавил. Обвинение имеет честь считать, что связь этих разговоров с вопросами, разбираемыми на данном процессе, не только не является очевидной, но и вообще отсутствует. Рибентроп подозвал к себе доктора Хорна и что-то шепнул ему на ухо. Адвокат сразу же попросил слова и с видом человека, наносящего неотразимый удар, заявил. «Сэр Дэвид, я хочу обратить ваше внимание на то, что премьер-министр Уинстон Черчилль в то время был руководителем оппозиции его величества в парламенте и получал за это соответствующее материальное вознаграждение». Английский обвинитель спокойно подошел к пульту и стал поглаживать себя по тому месту, где спина теряет свое благородное название. Это не сулило Хорну ничего хорошего. Уже давно было замечено, что «Файв» поступает так, когда собирается нокаутировать противника. И нокаут последовал. «Господин адвокат», — сказал обвинитель, — «думаю, что вы не стали бы ссылаться на эти обстоятельства, если бы не пали жертвой неправильной информации». Вслед за таким вступлением Файф весьма популярно объяснил Риббентропу и Хорну, что в Англии из двух партий, консервативной или борисской, одна бывает у власти, а другая в оппозиции. Когда Риббентроп являлся послом в Англии, у власти находилась консервативная партия, а главой правительства был Чемберлен. Черчилль, тоже консерватор, никаких постов не занимал. Как член консервативной партии, как рядовой член парламента от этой партии, он не мог быть и в оппозиции, а тем более выступать в качестве ее лидера в парламенте. И чтобы уж окончательно удовлетворить любознательность бывшего министра иностранных дел Германской империи, Файф сообщил, что «тогда лидером оппозиции был мистер Этли». Но суть, конечно, не в этом очевидном примере невежества Рибентропа. То ли еще случалось в жизни господина рейс -министра. Куда поразительная была уверенность подсудимого в том, что Черчилль поторопится в Нюрнберг и прибыв туда, больше всего будет озабочен спасением бывшего германского посла в Лондоне. Составленном самим Рибентропом в списке свидетелей, которых он пожелал вызвать в Нюрнбергский дворец юстиции с британских островов, значились также герцог Винзорский, герцог Баклауф, лорд и леди Астер, лорд Бивенбрук, лорд Дерби, лорд Кемсли, лорд Лондондерри, лорд Саймон, лорд Ванситтер и многие другие. Нет необходимости говорить здесь о каждом из них. Для примера остановимся на одном лишь Ванситтерте, тогдашнем постоянном заместителе министра иностранных дел Англии. Бывший советский посол в Лондоне... Майский отвечает, что этот человек являлся одним из тех немногих английских политиков, которые, руководствуясь трезвым политическим расчетом, выступали за установление дружественных отношений с Советским Союзом. Во время войны только Рибентроп не заметил, что Ван Ситтерт был лидером германофобского движения в Англии. И в своих выступлениях доходил до открытого шовинизма. Всему миру известно, что именно Ван Ситард говорил о необходимости не только наказания немецких военных преступников, но и о признании виновным в чудовищных преступлениях всего германского народа. Конечно же, Ван Сидерт не поехал в Нюрнберг, но он любезно согласился письменно ответить на вопросы, интересующие суд и лично господина Рибентропа. Сформулировав свои вопросы Ван Ситарту, Риббентроп сопроводил их письменным напоминанием о встречах и беседах с ним. Ван Сидерт ответил незамедлительно. И вот во что вылилась эта более чем странная переписка. Вопрос. Верно ли, что на основании этих бесед у свидетелей сложилось впечатление... О настойчивом и искреннем стремлении Рибентропа к установлению длительной германо-английской дружбы. Ответ. Я всегда стремился выполнять свои дипломатические обязанности не только добросовестно, но и соблюдая установившиеся правила показной вежливости. Поэтому я выслушивал много государственных деятелей и послов. Верить же всем их не входило в мои функции и не соответствовало моему нраву. Вопрос. Верно ли, что фон Рибентроп тогда пытался убедить свидетеля о необходимости развития этих дружественных отношений в союз между Германией и Англией? Ответ. Я еще меньше помню о предложении довести это якобы существовавшее дружелюбие до союза. Вопрос. Верно ли то, что сам Адольф Гитлер в личной беседе со свидетелем в Берлине в 1936 году высказался в том же духе? Ответ. Я действительно имел беседу с Гитлером во время Олимпийских игр. Точнее, было бы сказать, что я слушал его монолог. Я не слушал внимательно, так как было интереснее наблюдать за этим человеком, чем слушать его болтовню, которая, вероятно, следовала обычной формуле. Я не помню подробностей. Вопрос. Верно ли, что, по мнению свидетеля, фон Рибентроп посвятил этой задаче установлению длительной англо-германской дружбы? Примечание Полторака. Много лет жизни, что, согласно его неоднократным заявлениям, видел в выполнении этой задачи цель жизни. Ответ. «Нет, я думаю, что не в этом заключалась цель жизни Рибентропа. Мне рассказывали потом, что в тот день, когда ответы Ван Ситарта были оглашены на судебном заседании, подсудимые отобедали очень весело. В тюремной столовой, единственном месте, где каждый из них имел возможность в полный голос выражать свои мнение, Рибентроп был осыпан насмешками. А как же он сам реагировал на ответы Ван Ситарта? Лишь в последнем слове Рибентроп пожаловался на «чёрствость и недоброжелательность». Достопочтенного лорда. Свыше 20 лет моей жизни я посвятил устранению вражды между Англией и Германией, достигнув лишь того результата, что иностранные государственные деятели, знавшие о моих усилиях, заявляют сегодня в своих письменных показаниях, что они мне не верили. На фоне многих подобных огорчений, пережитых ребентропом в дни процесса, особенно ярко выделялись редкие приятные минуты. А они были. Вот пришел доктор Хорн. Он держит в руках Нью-Йорк-Джералд Трибюн. Адвокат повернулся спиной к Рибентропу так, чтобы тот мог свободно читать последние новости. Рибентроп читает, и лицо его светлеет. Он даже подталкивает Геринга, и тот тоже углубляется в чтение, не скрывая своей радости. Редкое единодушие. Это случилось 6 июня 1946 года, когда в печати появилось сообщение о выступлении с антисоветской речью Джеймса Бирнса, государственного секретаря США. Тогда же в британской палате общин его поддержал Бевин. Риббентроп сразу как-то преобразился. В перерывах он выступал в роли комментатора мыслей Бирнса и Бевина. А по вечерам, встречаясь в своей камере с доктором Джильбертом, злорадно вопрошал. «Разве Америке безразлично, если Россия сожрет всю Европу?» Рибентроп сумел разглядеть в речи государственного секретаря такую трещину, в которую легко мог провалиться весь Нюрнбергский процесс. Даже его небольшого ума вполне хватило, чтобы понять, что империалистической Америке не безразлично, в каком направлении пойдет развитие послевоенной Европы. Но чего он так и не мог постичь, так это действительно полного безразличия Америки к тому, как обойдется Нюрнбергская Фемида самим Рибентропом.